комментарий У каждого свои любимые страхи. У меня два. Во-первых, фобофобия, то есть боязнь обзавестись какой-нибудь фобией. Страх испытать страх. Это мотиватор сильный, но в литературном отношении непродуктивный. Кто подавляет страхи, подавляет и воображение. А куда ж без него в творческой работе? Поэтому я взял страх номер 2. которому посвящена, наверное, половина моих билетаристических сочинений. На вкус и цвет товарища нет, то с моей точки зрения нет ничего более жуткого, чем обмануться в том, кого любишь и кому полностью доверяешь. Самурай думал, что подруга жизни будет делить с ним радость и горе, пока они не обретут успокоение на острове небесных сетей. Это оказалась лисица, существо из иного враждебного мира. Когда на любимом лице вместо нежной улыбки вдруг появляется звериный оскал, это кошмарный кошмар. И совсем уж ужасно заподозрить любимого человека в том, что он оборотень, воткнуть осиновый кол и потом понять, что ошибся. Вот где хоррор из хорроров. А потом, собственно, и мой ужастик.